«Ты все же что то такое о них знаешь подозрительно спросила александра сергеевна ничего клянусь ничего ответил дима и аккуратно с улыбкой облегчения уронил на пол тарелку тетя зина вы были правы повинилась тая вечером когда тетка устроилась перед телевизором смотреть новости да конечно Невозмутимо кивнула тетя Зина. «А насчет чего я права в этот раз?» «Насчет косметики. Не надо мне». Они все были ненакрашенные. Я одна, как попугай-какаду. Да еще у меня с одной щеки пудра стерлась, а я и не заметила, пока один мальчик не сказал. «Прямо так и сказал?» Слегка улыбнулась тетя Зина, «У вас, мол, милочка, пудра обсыпалась?» «Да, приблизительно так и сказал». «Хм... Осмелюсь предположить, что он к тебе неравнодушен». «Игнатьев? Ко мне?» — изумилась Тая. «Нет, это вряд ли». «Ну, а твой предмет?» — спросила тетя Зина все с той же легкой полуулыбкой должен же был быть на этой вечеринке предмет ради которого ты чистила перышки и пудрила нос оправдались ли надежды у них там рояль в полкомнаты бабушка из девятнадцатого века или из большого театра и фикус немецкого происхождения непонятно сказала тая и вообще им до меня никакого дела нет кому нет переспросила тетя Зина, «бабушке или фикусу?» Тая удрученно молчала, и глаза ее подозрительно блестели в мерцающем свете телевизора. «Ну, на кого он хоть похож-то?» спросила тетя Зина минуту спустя, «чтобы я могла себе представить». «На фанфан -фан тюльпана» из старого фильма «Слегка в нос», — откликнулась Тая. — То есть на актера Жерара Филиппа? Тетя Зина удивленно подняла брови. — Но он же был француз, красавец, умница, само очарование. Ничего себе, племянница! Тая вскочила с дивана и выбежала из комнаты. — Таиска, погоди, куда ты убегаешь? — крикнула ей вслед тетя Зина. — Надо же выработать план! Глава седьмая. Попугай с пиратского брига. Дима поднимался по узкой скрипучей лестничке, хватаясь руками за все, что попадалось, и глядя прямо перед собой. Романтическое хождение по крыше аля малыши Карлсон не принесло ему ничего, кроме неприятного ощущения в желудке. Смотреть из окна было гораздо лучше, и главное безопаснее. «Снаружи я вроде бы малыш, а в душе — фрекенбок», — иронически подумал Дима. Впереди были сумерки, прорезанные наискось узким лучом света, незнакомый запах и странный клокочущий звук, почему-то напоминающий о море. Кирилл Савенко соскочил с лесенки на какой-то карниз, опоясывающий сколученную из чего не попадя будку, и побежал по нему кругом, не глядя под ноги, легко взмахивая руками и обращаясь к Диме с какими-то сведениями экскурсионного характера.